Двадцать строк, как 200 граммов. В авантюрные и праздничные 90-е годы, когда разом рухнул один постылый до и порядок вещей, а другой нынешний, никому из нас и в дурном сне не мог присниться, все, кто во что гораздо, старались выжить. Я, например, переводил с подстрочника по 10 шиллингов за штуку приторные гимны каких-то австрийских евангелистов, а жена вспомнила, что она историк по образованию и взялась Репетиторствовать, благо идеология улетучилась, как нечистая сила при первом крике петуха, и сдавать историю теперь можно было и по старинке, по Ключевскому и Соловьеву. Одним из учеников стал симпатичный и вежливый Алеша Олешковский. Жена моя на редкость немногословна, поэтому громкая фамилия учеников всплыла в семейном разговоре только в связи с каким-то бредовым, подстать радостно бредовым временам, поручением передать кому-то через Ольшковского младшего чуть ли не запонки Галича. Наверняка все привираю за давностью лет, но уж пусть остается как есть. Услышав фамилию замечательного писателя, я отвел молодого человека в сторону до или после занятий, бдительно уточнил степень его родства с автором Николая Николаевича и на правах училкина мужа, попросил Олешковского сына переписать кассету с отцовскими песнями «Давней моей слабостью». И кассета появилась. Правда, диетическая, в чем-то схожая с безалкогольным пивом. Благовоспитанный юноша постеснялся дарить учительнице имеющуюся у него запись вечеринки, где отцовские песнопения перемежал не трезвый, не в последнюю очередь юзов мат-перемат, и Алеша малость подчистил ленту. Получилось что-то вроде апулея или рабле, адаптированных для детей младшего и среднего возраста. На осенний романс я не сразу обратил внимание, потому что в одиночку и в компании без счета крутил заведомые шедевры окурочек и советскую и лесбийскую. А когда обратил, решил, что Олешковский поет что-то очень проникновенное, но чужое. Настолько романс выбивается из авторского балладного канона. Годы спустя, когда мы с Юзом познакомились, я осторожно спросил, его ли это романс. Осторожно, именно потому что мне он сильно нравился, и я опасался, что, окажись романс приблудным, мои восторги могли бы задеть авторское самолюбие. Вот он, «Осенний романс». Под сенью трепетной осенних желтых крыл, на берегу божественной разлуки, Ненастные листва и птах тоскливы звуки, И ветер северный, и прах земли уныл. И долго я стою над стынущим ручьем, И часто я брожу в холодном мироздании, Прижавшись, как скрипач, задумчивым плечом К багряной веточке, к музыке увиданья. Примечу белый гриб, чело пред ним склоняю, А вот часов и дней не замечаю я, Любезной осенью все лучше понимаю, Тварь благодарная, премудрость бытия! Как сладок до поры существование, сон, И все в нем чудится мне образ жизни краткой, Падучая звезда на небесах времен Из мглы и хаоса вселенского порядка. Зима берется в моем саду, и грусть могил, И другу милому я жму с любовью руки Под сенью трепетной осенних желтых крыл На берегу божественной разлуки». 1969 год. На первый, да и на второй взгляд, эти 20 строк элегический second hand даже как-то неловко делается за собственную чувствительность, но протирая очки и ища причину прилива чувств, понимаешь, что здесь автор намеренно и уверенно шьет белыми нитками, обнажает прием, говоря научно. И точно так же, как Чачу на Кавказе чтобы добру не пропадать гонят из выжимок винограда, отходов винного производства, Олешковский приготовил «самогон изрядной крепости» из лиризма Б.У. «Штамп на штампе». Но в груди анонимно втор вторсырья изредка и по контрасту особенно заметны оригинальные авторские словосочетания, вроде «божественной разлуки». «Расхожий романтизм клянет, а не превозносит разлуку», или образы с хорошей литературной родословной, скажем, «поклон белому грибу». Гриб — не романтическая флора, это вполне державинский прозаизм. Брожу в холодном мироздании умение запросто пересечь границу быта и абстракции отсылает к абариутам. Есть отсылки и к литературе более низкой пробы, незваный «Скрипач», «Скайспешные поляны» или финальное «Козинское рукопожатие», впрочем, уместное в романсе. Но, ну, конечно же, погоду делают отборно-пародийные средства. Однако именно счастливо найденная пропорция между личным, авторским и безличным жанровым началами и придает стихотворению прелесть. Из лексики и интонаций неприкасаемых для менее одаренного и независимого поэта, юс Лешковский непринужденно складывает душемутительный и вместе с тем утрированно наглядный романс. А то, как при полном попустительстве сочинителя гуляют слова от варианта к варианту, свидетельствует о завидной авторской интуиции. У песни, имеющей шанс уйти в народный репертуар и, следовательно, обречённая на застольно-дорожное соавторство, сумма уместных слов эстетически существенней их строгой очередности. И в этом есть свой резон. Ведь в главные и самые банальные мгновения жизни, когда мы провожаем кого-нибудь в последний путь, или склоняемся над колыбелью новорожденного, когда встречаем весну или осень и прочее нужное подчеркнуть, на язык просятся вовсе не лучшие слова в лучшем порядке, а драгоценная человеческая чушь с пятого на десятое, в которой не то что другим себе стесняешься признаться. Геусс Олешковский талантливо сделал эту чушь содержанием стихотворения и, как нередко случается в поэзии, по последствию взволнованно бессвязному бормотанию лирического героя, восстанавливаем уважительную причину эмоционального смятения, очень знакомые демисезонные переживания соответствующим ходом мысли в придачу, и именно психологически достоверная банальность осеннего романса и оставляет впечатление попадания в яблочко. Будто кто-то хватил граммов двести, его мотает по природы с перехваченным от умирения горлом и глазами на мокром месте. И этот кто-то — читатель собственной персоной. Когда я спросил Лешковского, как его угораздило сочинить такое, и на пальцах объяснил объективные, на мой взгляд, затруднения и препятствия, которые он так артистично преодолел, Юс, без ложной скромности, ответил одним единственным словом — «Свобода». Не убавить, не прибавить. Две тысячи десятый год.